Один из наиболее популярных казачьих старшин был убит. Для многих казаков и крестьян смерть Нечая явилась дурным предзнаменованием для дальнейшего хода войны. Раздавались даже голоса, обвиняющие Хмельницкого в том, что он преднамеренно не стал оказывать помощи Нечаю. В мае произошла личная трагедия в жизни Хмельницкого. Его сын сообщил из Чигирина, что его, Тимофея, Мачеха Елена, вторая жена Богдана Хмельницкого, вступила в любовную связь с домоправителем Гетмана. Богдан приказал Тимофею сразу же казнить обоих любовников. Когда он получил известие о том, что приговор приведен в исполнение, он почувствовал себя настолько опустошенным, что на протяжении нескольких дней никто не осмеливался приблизиться к нему. Какое-то время после этого он был в состоянии нервного стресса, и его силы были подорваны. Костомаров считает это событие важной психологической причиной последующих неудач. Костомаров, Хмельницкий, том 2, страницы 311-313, Грушевский, том 9, часть 1, страницы 254-255-259. Основные силы казаков и поляков встретились в июне около Берестечка, в волыни. Поляки появились первыми. К тому времени среди их предводителей чувствовала сильная напряженность, вызванная известиями о крестьянских бунтах в Краковском и прочих районах. Особое подразделение, состоявшее из двух тысяч солдат, должно было срочно направиться к Кракову. Польская армия была хорошо вооружена и экипирована, и имела мощную артиллерию. Хотя казацкие силы численно превосходили польские, они состояли главным образом из крестьян, которые вступили в ряды казацкого войска и были плохо вооружены и обучены. Крымский хан привел с собой много всадников, но он не намеревался бросать против поляков сразу все свои силы. План хана — Состоял в том, чтобы придержать основную часть татарской армии до решающего момента сражения, чтобы сыграть ту же самую роль посредника между казаками и поляками, которую он столь успешно сыграл в собственных интересах в Сборове двумя годами раньше. Разрушительная мощь польской артиллерии вызвала у татар еще меньшее желание воевать. На третий день, 20 июня, Хан отступил примерно на две мили. Хмельницкий и войсковой писарь Выговский отправились в лагерь хана, чтобы убедить его вступить в бой. Вместо этого хан увел татар в степи и забрал с собой Хмельницкого и Выговского. Так выглядит эта история в рассказе Выговского московскому посланнику Григорию Богданову В июле 1651 года. Смотрите акты Юго-Западной России, том 2-й страницы 468-469-я. Она поддержана и другими свидетельствами. Костомаров, том 2-й страницы 389-391-я, принимает ее суть с некоторыми оговорками. Грушевский том 9, часть 1, страницы 285, 298 и 306, 307, считает, что Хмельницкий не был похищен ханом, а последовал за ним добровольно, в надежде уговорить его вернуться, и покинул его, когда убедился, что хан не намеревается изменить своего решения. Кордуба, страница 331, считает всю эту историю легендой и высказывает мнение, что Хмельницкий, видя неизбежное поражение казаков у Берестечка, отправился в Корсунь, чтобы мобилизовать казацкие резервы и организовать новую армию. Когда в конце концов хан освободил их, то они отправились в Корсунь для вербовки новой армии. Хотя он и был увлечен организационной деятельностью, Богдан Хмельницкий нашел время на то, чтобы жениться в третий раз. Его новая невеста Анна была богатой казацкой вдовой, сестрой двух влиятельных казацких старшин, Ивана и Василия,